В один прекрасный день, недели три спустя, мы сидели с Вульфом в кабинете, припираясь по каким-то пустякам, когда в дверь позвонили. Это оказалось Хетти. Я провел ее в кабинет и усадил в красное кожаное кресло. Хетти раскрыла сумочку и извлекла из нее небольшой сверток в коричневой бумаге. Вульф нахмурился. "Господи, подумал я, неужели она нашла еще одну пачку?" Однако рука эти вновь нырнула в сумочку и появилась из нее с конвертом, который я узнал сразу. Это чек, который вы мне прислали. В сопроводительном письме сказано, что это моя доля от вознаграждения, сто долларов. Свою долю вы стало быть, оставили себе. Да, не моргнув глазом, соврал Вулф. И ты, малый свое получил. Да, столь же лихо соврал я. А. Ну, что ж, тогда все в порядке. Но как быть с этим счетом? Пять тысяч долларов за работу и шестьсот двадцать один доллар и шестьдесят пять центов за расходы. Ты что, малыш, забыл наш уговор? Разве я не обещала заплатить сорок две тысячи долларов? "Да, было дело", кивнул я. "Вот, я их и принесла", гордо заявила она и швырнула сверток в Ульфу на стол. Служащий банка лично помог мне отобрать эти казначейские обязательства и заверил, что они самые надежные. Их уже переписали на ваше имя. Впервые в жизни мне приходится с ними расставаться, но надеюсь, что это в последний раз. Впрочем, овчинка выделки стоила. За все время после кончины моего отца это был лучший день в моей жизни. То место в газете, где написали, что он сознался, мне не понравилось. Но тут вы не виноваты. Терпеть не могу субъекты, которые сознаются в чем либо копом. Лопух этот Пол Ханна признался даже, что украл машину и пытался на меня наехать. хотел поквитаться за то, что я его драгоценный сверток забрала. А потом увидел на другой стороне улицы Тами и понял, что она его узнала. Когда он вернулся домой, она как раз набирала номер, чтобы куда-то позвонить. Так он схватил на кухне нож, подкрался и заколол ее, а потом отнес в гостиную и оставил прямо на полу, задранной юбкой. Гадёныш настоящий. Впредь нужно быть с жильцами поразборчивее. Вулф насупился. Я не могу принять от вас эти ценные бумаги, мисс Эннис. Я предпочитаю сам оценивать свои услуги. Я все подсчитал и послал вам счет. Эти кивнула. "Да, я его сразу же порвала. Малый знает, мы с ним обо всем условились. Я вас наняла и сказала, что вполне могу заплатить. А теперь вы вдруг заявляете, что так не пойдет. Это свинство". Вулф в безмолвной ярости посмотрел на меня. Я ухмыльнулся. Он отодвинул кресло и встал. "У меня срочные дела", заявил он, "оставляю вас с мистером Гудвином". Вижу, вы с ним уже хорошо спелись и покинул кабинет. Мне пришлось урезонивать ее целых полчаса, в течение которых она дважды запрещала называть ее Хетти.